Глава 135. Термитник. Термиты удирают со всех ног. «Вперед!» — призывает 103-й с высоты большого рога, вдохновляя крестоносцев на битву. Никакой пощады подхватывает 9 на своем летучем скакуне. Воздушные артиллеристы стреляют без перерыва, всей кислоту и смерть. Термиты бегут, они несутся зигзагами, укрываясь от небесных монстров и смертельных плевков их пилотов. «Здесь каждый сам за себя». Разрозненные термиты мчатся к своему городу, к большой цементной крепости, недавно отстроенной на западном берегу реки. Снаружи здание выглядит внушительно. Охровая цитадель состоит из центрального купола и трех башен, которые возвышаются над ним, ощетиниваясь шестью донжонами. На уровне земли все выходы заложены крупными камнями, несколько часовых через бойницы, следят за воротами. Когда муравьи нападают на вражеский замок, из вертикальных бойниц внезапно высовываются рога солдат-термитов и поливают нападающих смолой. 50 жертв со стороны муравьев после первого штурма, 30 после второго. Тот, кто бьет сверху вниз, всегда имеет преимущество перед тем, кто стреляет снизу вверх. Кроме воздушной атаки, другого варианта нет. Носороги врезаются в донжоны своими рогами, жуки-олени крушат башни, забитые обезумевшим населением, Но смола продолжает творить чудеса, и город термитов Максилуксун получает передышку. Раненых лечат, бреши заделывают, подвалы прибирают, предвидя долгую осаду, на вышке выставляют часовых. Королева термитов Максилуксуна не высказывает никакого страха. Рядом с ней в таинственном молчании пребывает невзрачный король. У термитов самцы после брачного полета выживают и остаются в королевской ложе рядом со своей самкой. Шпион нашептывает то, что известно уже всем. Рыжие муравьи Белокана вышли с крестовым походом на восток и по дороге разгромили множество муравьиных городов и даже целый пчелиный город. Рассказывают, что их новая королева, занимается усовершенствованием своей федерации различными нововведениями – архитектурными, сельскохозяйственными, промышленными. «Молодые королевы всегда считают себя умнее старых», иронично замечает старая королева Максилуксуна. Термиты поддакивают ей понимающими запахами. Именно в этот момент раздается тревога. Муравьи ворвались в город. Новость, слетающая с солдат-термитов, настолько невероятна, что королева никак не может поверить. Медведки подкопали нижние этажи. Их мощные передние лапы быстро положили подземные галереи. Теперь они продвигаются строем, а за ними сотни солдат-муравьев. Все разоряют. Муравьи приручили медведок? Невероятно, но факт. Впервые при помощи этой подземной армии город термитов атакован снизу. Кто мог подумать, что атака на город произойдет через пол? Максилуксунские стратегии не знают, как на это реагировать. В самых нижних комнатах 103-го приводит восхищение изысканность города термитов. Все построено так, чтобы необходимая температура достигалась в нужном месте. Артезианские колодцы на глубине более 100 шагов достигают водных резервуаров и освежают воздух. Плантации грибов, расположенные в верхних этажах, над королевским дворцом согревают воздух. Оттуда отведены многочисленные трубы. Несколько труб поднимаются к донжонам и выводят углекислый газ. Другие, втягивая прохладу подвала, спускаются в королевскую ложу и отделение для яйцекладки. А «Что теперь? Атакуем ясли?» — спрашивает один белоканский солдат. «Нет», — объясняет 103-й, третий. «у термита все устроено по-другому. Лучше начать с грибных плантаций». Крестоносцы растекаются по пористым коридорам на подземных этажах. Максилуксунские войска ничего не видят в темноте. Они оказывают муравьям совсем слабое сопротивление. Но чем выше поднимаются солдаты крестоносцы, тем ожесточеннее бои. Каждый квартал завоевывается ценой тяжелых потерь с обеих сторон. В полной темноте каждый старается сдерживать опознавательные феромоны, чтобы не стать мишенью для притаившегося врага. Однако потребовалось еще 200 смертей, чтобы добраться до грибных плантаций термитов. Жителям Муксилуксуна остается только сдаться. Лишившись грибов, термиты оказываются неспособны переваривать целлюлозу. Они все погибнут от истощения. И взрослые, и расплод, и королева. Убьют ли муравьи победители их всех до последнего, как это принято? Нет, эти белоканцы очень странные. В королевской ложе 103 объясняет королеве, что рыжие воюют не против термитов, а против пальцев, которые живут за рекой. Они бы не стали воевать с максилуксунцами, если бы его жители не напали первыми. Все, что требует мермикийская когорта, это чтобы ей предоставили ночлег в термитнике и дали подкрепление.